Глава седьмая. Сон о глупой ссоре. «Вы серьезно? Правда собираетесь поднять вопрос в такую ситуации? разнесся рассерженный голос. Придя в себе, я осмотрелся по сторонам. Похоже, я был внутри церкви. Под потолком были зажжённые свечи. Они освещали каменные стены, казавшиеся прекрасными и между тем потертыми. В центре находилось изображение Бога, глядящего на нас. На нас, переживших нападение демонов. Внутри было множество людей, но в большинстве своем – аристократы и священнослужители. Еще чиновники из дворца и солдаты вроде меня. Простолюдинов было не видать, внутрь их не пускали. Все остались наружу. После совершенно отчаянного сражения, выбравшись из столицы, люди бесцельно блуждали, пока не добрались до этого места, где могли наконец успокоиться». Но эта церковь... да, небольшая церковь, находившаяся поодаль от столицы на невысоком холме. Сюда пришли лишь те, кто хотел войти в лоно церкви. Здесь они жили, а простых верующих в это место не допускали. Было естественным, что верующие из столицы направлялись в церковь. Многие сами не поняли, как здесь оказались. Хотя здесь сыграло свою роль расположение. Захватившие столицу чернокнежники не пойдут сюда. Да и сбежавшие люди могут здесь передохнуть. Конечно, если остаться сюда, точно явятся демоны или монстры. Когда-нибудь придется покинуть это место. Но по крайней мере до завтрашнего утра можно было остаться здесь, ничего не опасаясь. И случилось все как раз из-за решения остаться. Именно потому, что мы оказались в таком положении, герцог Феникс. Его Величеству надо поскорее решить, где будет новая столица, и принять контрмера. Обращались к отцу Килкейра, герцогу Рудольфу Дюкасу Фениксу. Он не был молод, но удаль была еще при нем. а в глазах виднелся острый ум. Он был достойным противником как на поле брани, так и в словесных дебатах. Внешне они с Килкейром были очень похожи. В былые годы он точно был симпатичным молодым человеком. И прямо сейчас он был в бешенстве. Его раздражение и невероятная сила были обращены на его оппонента. Причиной были слова мужчины напротив, тоже аристократам. Графан Русджаком. Противовес герцогу Фениксу, тот был мелким человечком с лягушачьими чертами лица, внешне особо ничего не представлявшими. Однако же он мог противостоять герцогу. Голос его был хорошо поставлен. В нем чувствовалась какая-то харизма. По факту он был графом, и его голос имел огромное влияние в мире аристократов. Настоящий демон королевского дворца. Под его влиянием оказалось множество аристократов, которыми он манипулировал своими деньгами, властью и иными средствами. Противостоять ему могли лишь четверо аристократов. Но здесь был лишь один из них, глава рода Феникс. Один из них умер в хаосе, творившемся в столице. А двоих, к счастью, просто не было там в тот злополучный день». Так что обсуждение происходило лишь между герцогом Фениксом и графом Нарус Джаком. Лично мне, как простому солдату, хотелось, чтобы они поскорее приняли решение. Я не собираюсь препятствовать его величеству в выборе места, куда бы ему хотелось направиться. Если уж на чистоту у нас даже правительство не сформировано. Положение чрезвычайно тяжелое. Но мы не можем просто молча принять его решение. Вот такой был разговор. Столица была уничтожена, но король смог сбежать. Также ушли из столицы и многие аристократы. А на улице перед церковью было множество простых жителей города. С другой стороны, в столице остались враги человечества – демоны. И люди должны были нанести им ответный удар. Но для этого требовался правительственный аппарат и новая столица. Поэтому надо было сделать выбор и перенести столицу – Однако же граф утверждал, что его земли, как никакие другие, подходят для того, чтобы основать там новую столицу. Они находились недалеко, и проследовать туда было наиболее верным. Из этого он исходил. И правда, расстояние не было пугающе отдаленным, и географическое положение не внушало сложностей. Но если судить, что земли его находились на востоке, то была большая сложность взаимодействовать с теми аристократами, что находились на западе. Все подчинявшиеся графу Нарусджаку аристократы находились на востоке. А вот земли герцога Финикса были на западе. Земли четырех великих аристократов находились в четырех сторонах света. И на востоке всеми семьями заправлял граф Нарусджак. Если столица будет на востоке, граф получит преимущество в стране. Поэтому он и хотел переместить столицу на свои земли. Однако герцог Феникс призывал к тому, чтобы до выбора нового правительства аристократы совместно решали, куда официально перенести столицу. То, что у всех были свои скрытые мотивы, тоже было правдой. Мнение герцога Феникса было вполне обоснованным. Но положение было чрезвычайным. И надо было как можно быстрее определиться с новым местом. Земли графа Нарус Джака были довольно близким. И то, что связь с западными землями будет нарушена, было для него пустяком. Однако с точки зрения герцога, причина, названная графом, оказалась сложной. С моей же точки зрения, все эти разговоры были глупой ссорой. Надо было скорее определяться с местом назначения, защитить и расселить жителей, и разработать план по возвращению столицы. Но если заглядывать в будущее, вариант более осторожного герцога Феникса был более приемлем. Но в то время я еще этого не понимал. «Ха, я прекрасно понимаю, о чем хочет сказать герцог Феникс, но, полагаю, нам слишком сильно ударила кровь в голову. Может, прервём наши дебаты на прием пищи? Надо поесть самими, накормить людей снаружи», сказал граф Нарус Джак. Сложность общения с этим человеком подтверждала то, что он мог быть как твердым, так и мягким. Все это доказывало, что он был человеком с сильным характером. Это не делало графа Нарус Джака плохим человеком, скорее уж хорошим аристократом. И все же выражение на лице герцога было неизменным. Нахмурившись, он все же был согласен со словами графа. «Да, и правда, я и сам слегка погорячился. Думаю, отужинать было бы неплохой идеей. Приступим к приему пищи». Сказав это, он сбавил градус напряжения. «Джон Килкейр, не против, если я присоединюсь?» Я, Килкейр, Мелрой Хилтис и остальные ели еду приготовленную священниками. Когда к нам дружелюбно обратился отец Килкейра, Радольф Дюкас Феникс. Обычно аристократов сопровождали, но все же они не ели вместе с солдатами. Однако герцог Феникс был иным, хорошо это или плохо. Люди начинали переживать, когда видели его. При этом немногие смотрели на него непонимающими глазами. Всё-таки здесь был его сын, Килкейр. Ничего странного в том, чтобы прийти и поесть вместе с солдатами не было. Система страны была устроена так, что верхам обычно никто не мог отказать. Все кроме Килкейра кивнули герцогу и выпрямились на местах, готовые к поклонам. Но герцог Феникс махнул рукой, говоря, что это ни к чему. Он был серьезен и никто отказать просто не мог. Лишь вел себя иначе. Вы так говорите, что никто отказать не сможет. Вас никогда не волновало чужое неудобство. Он говорил почтительно, но подходил иронично и со стороны. Они были отцом и сыном, но в рангах между ними была огромная, огромная пропасть. В его словах было уважение и все же простая издевка. Ярцик посчитал, что второе. Килкер, с отцом можно обходиться и подобреем. «Я сюда не как герцог пришел. «Как бы сказать. Хотел с твоими сослуживцами познакомиться. Прошу принять хотя бы это». Он говорил нечто пугающее. Здесь ему тоже нельзя было отказать. С отцом друга, который является герцогом, стоило обращаться уважительно. Это все сразу поняли. Сам он говорил, что с ним можно обращаться чуть более вежливо, чем с отцом обычного парня. «Да, понимаю вас». «Вы верно говорите». Не знаю, была ли это показуха, или Мелрой и Хилтис были серьёзным, но голоса их дрожали. Но я этого не признавал. Я вел себя безразлично, или скорее как обычно. Я довольно часто бывал у и дома, и мы уже привыкли общаться неформально. Меня за такую наглость уже давно можно было казнить, так что я уже просто не обращал внимания. «Так что случилось? Вы ведь пришли не потому, что за навались. волновались». После такого вопроса герцог Феникс лишь вздохнул. «Джон, ты прямо ясновидец». «Нет, не то чтобы я шутил по этому поводу. Но все же у меня есть просьба. Скорее всего, мне придется направиться в святой город эл -Уран. И я хочу, чтобы в пути меня сопровождали вы, Джонки, Лукьер и ребятки». Говорил он, приглушенно обращаясь лишь к нам четверым. «Эл-Уран? Но зачем? Его величество ведь не собирается осесть там». Герцог Феникс начал давать пояснения на вопросы Киллкиера. «Верно, но иначе придется направиться в земли графа Нарусджака. Так что это лучший из возможных вариантов. В вопросе выбора новой столицы нам следует положиться на помощь главы Лураном, господина Аристелла. Во все времена дела решались так, поэтому... И чтобы не позволить самолично решать, где будет столица, ты собираешься использовать господина Аристелла?» Все верно». А по поводу того, почему я беру вас, ну, Киллкейр когда-нибудь унаследует титул герцога. Так что неплохо бы познакомиться с господином Аристеллой. В такое-то время неизвестно, когда за мной явится смерть. Это было правдой. Многие аристократы и чиновники погибли. Так что он хотел подготовиться к тому, что грядет. «Но мы-то ведь для этого не нужны», — сказал я. «Для этого хватит и одного Килкера. Но герцог Финикс покачал головой. В данной ситуации очень сложно решить, кому можно доверять. Не знаю, кому можно поручить безопасность Тилкеера. Вот я и подумал, что было бы неплохо, если бы вы прикрывали наши тылы. Мелроа и Хилти верно? Видимся мы впервые, но я наслыша на вас. Если взглянуть, как грызлись аристократа, сейчас была идеальная возможность, к примеру, избавиться от наследника вражеского рода. Оправдание можно было найти легко. К примеру, напали чернокнижники. Герцог Феникс хотел этого избежать. Хорошо это или нет, мы должны были защитить Килкейра. Такое не вызывало отторжения. Так что, все в деле? Все кивнули. Мы собирались отправиться в велуран.